г лава четверт Утро м в среду София проснулась за полчаса до того как завибрировал ее браслет связи. Будильник на нем она поставила на 7, чтобы успеть умыться и позавтракать. К наследникам она должна была подняться только в 9. Накануне вечером, оставив Агату и Александра с императрицей, София связалась с мамой и сестрами, рассказала, что могла про свой первый рабочий день, обещала в ближайшее время постараться вырваться из дворца, выслушала кучу болтовни от сестер и вдоволь н о с м о т р е л а с ь в тревожные глаза мамы. Почему Синтия Тали так беспокоится, София решительно не могла понять, хотя одна версия у нее все же была, но думать об этом совсем не хотелось. После разговора с родными София спустилась вниз на первый этаж в столовую. Чтобы она не заблудилась, охранники вызвали слугу, мальчишку лет 16 в зеленой форме, который болтал безумолку. Про императорскую семью он почти ничего не знал, бегал по поручениям других слуг, рассказывал в основном о них же. Вот так София узнала, что у императора 12 личных слуг, 4 к а м е р д и н е р а 4 комнатных слуги, служанка среди них была всегда одна и та п о ж е л а я женщина. женщина и четыре секретаря. Все они верой и правдой служили Его Величеству много лет и ничего не болтали даже во дворце. «А пару лет назад такое было?» — воодушевленно вещал Тедди, так звали мальчика. Дора, ну, служанка Его Величества, на полгода в другой город уезжала, к родственникам, и Бруно поставил императору новую служанку Элли, молоденькую совсем. Она месяца два во дворце работала. Старательная была. Прям вот дым из ушей шел от усердия. — А ты тоже в то время работал? — удивилась София. Мальчишка кивнул. — Да, я как раз начал бегать по поручениям. У меня же и отец здесь, и мама. Я тут вырос, чего бы не помочь. В общем, ее величество, как Элли увидела, так у самой дым из ушей пошел, но не от усердия, — хихикнул т е д и Прям возненавидела ее, ух! Мы, конечно, точно не знаем, но однажды Элли вся красными пятнами пошла, знаете, как от ветрянки, и с хорошенькой сразу стала страшной-пристрашной. Какой кошмар, пробормотала София. Надеюсь, вылечили? Конечно, кивнул Тедди. Сам врач Его Величества Айл Тадеуш р о д ы р и ею занимался. Элли потом перевели на этаж, где живет принцесса Анна. Там она до сих пор работает личной служанкой ее высочества. «Может, увидите? Она, правда, ничего и никогда не рассказывала, но тут и так все понятно». «Думаешь, императрица?» София улыбнулась. Насылать красные пятна на служанку ей казалось не слишком умным поступком. В конце концов, во дворце этих служанок пруд пруди, и императору совсем не обязательно выбирать в любовнице ближайшую. Это даже неудобно, еще начнет плохо работать. «Конечно! А кто же?» «Да мало ли». «Она, она!» «Так что вы поосторожнее, вы тоже молодая и симпатичная». «Думаю, красных пятен на моем лице никто не заметит», — отмахнулась София. «Видишь, сколько у меня веснушек?» Чуть позже в столовой она познакомилась с другими слугами, но, конечно, не со всеми. Атмосфера здесь царила приветливая Никто не ругался и не надувал отважности щеки Наоборот, все приняли новую аньян императорской читы С доброжелательным интересом Правда, пообщаться с с о ф и е й ни с кем толком не удалось Кто-то торопился вернуться на работу, кто-то спешил домой Было несколько семей, живших прямо во дворце, как и София Но им оказалось гораздо интереснее общаться между собой, чем с новенькой В столовой Софии понравилось Помещение примыкало к дворцовой кухне, откуда слышался смех и разговоры поваров, и доносились разнообразные вкусные запахи. Еды было вдоволь, к тому же постоянно выносили новую, вновь прибывшие слуги сметали все практически мгновенно. «Здесь так почти круглые сутки», — пояснила раздатчица, — «Полная женщина в серой форме. н а р о д у много, кто когда приходит есть, поэтому готовим постоянно. Бери, что хочешь и сколько хочешь, не стесняйся». Еда оказалась простой, но очень вкусной, и София с удовольствием съела до крошки и картофельную запеканку с мясом, и овощной салат, и маленький кусочек облепихового пирога. «А уж вишневый компот!» В общем, во время ужина страхи Софии насчет работы и императрицы почти полностью забылись. Вернулись они позже, когда она поднялась наверх в свою комнату. Как всегда, чтобы справиться с проблемами, София взяла бумагу и карандаш. Черточку за черточкой она выводила на листе бумаги лицо ее величества Виктории, не суровое и не надменное, а такое, каким она видела его пару мгновений, когда императрица касалась ладонями макушек своих детей. Это лицо было не только красивым, но и очень светлым, расслабленным, умиротворенным, и София, закончив портрет, легла спать почти счастливой. Вечер Арен провел с женой и детьми, и чем больше восторгались Агата и Александр Новый Аньян, тем сильнее мрачнела Виктория. Александр ничего не замечал, а вот дочь смотрела тревожно. Она знала, что мама не любит нетитулованных, но с тем, до каких масштабов это может доходить, столкнулась впервые и теперь пыталась понять императрицу, анализируя ее чувства. Арен хорошо помнил, что сам поступал так же, когда дар только проснулся. Ему нравилось прислушиваться к тому, что ощущали другие люди. Нравилось сосредотачиваться на эмоциях, чуть ли не раскладывать их на составляющие, хотя в случае с эмоциями это практически невозможно. Иногда в присутствии нескольких человек он глух, и отец страшно ругался, напоминая, что нужно постоянно поддерживать щит, пока не научишься правильно и грамотно пользоваться даром. Агата училась и совершала те же ошибки, что и он сам в детстве. Она пока не могла понять до конца, что чужие эмоции не игрушки, и не стоит в них копаться без сильной надобности. Впрочем, сейчас надобность была сильной. а г а т и н р а в и л а с ь Софии, это было абсолютно нормально, она понравилась бы любому эмпату. В этой девушке чувствовалось столько же света, сколько в самом арне тьмы. И как же хорошо, что членов семьи Альга не слышал никто из эмпатов. София звенела от искренности, и все ее эмоции были такими чистыми, что у императора иногда даже голова кружилась. Он прислушивался к ней в момент знакомства с императрицей, пытаясь нащупать хоть тень неприязни. Все же Виктория временами вела себя не слишком любезно, и сейчас по отношению к Софии в том числе. Но никакой неприязни не обнаружил ни малейшей, даже наоборот. Еще в самом начале знакомства Виктория сделала нечто такое, отчего София вспыхнула ласковой симпатией, и а р о н у от удивления с трудом удалось удержать лицо. Что именно сделала его жена, он не имел ни малейшего понятия, но решил поинтересоваться у Софии при первой же возможности, ему стало интересно. Так же, как ему было интересно утром, решится она пойти через камин или нет, и что при этом будет чувствовать. Арною самому было смешно, что он занимается подобными вещами, но... «Демоны! Это оказалось действительно здорово! Такое количество эмоций от страха до восторга, и все ясные, чистые, и абсолютные, и никакого отвращения к нему, даже наоборот, Арен чувствовал, что нравится Софии, и это радовало. Он часто нравился женщинам, но иначе. В этих эмоциях ощущалось много грязи и расчета. Ни того, ни другого он не мог разглядеть в Софии». Она состояла из одного света, и это очень грело. Никогда в жизни а р е н не грелся эмоциями, только слышал о подобном от отца и еще нескольких родственников, и всегда отмахивался, считая это полнейшей ерундой. Аарона грели только собственные дети, но их эмоций он не слышал. Поэтому ничего удивительного, что Агата сразу и безговорочно приняла в качестве аньян именно эту девушку. А вот императрице София совсем не нравилась, и наследница, хмуря брови, изучала эмоции матери, забыв про эмпатический щит. Она хотела понять, в чем дело, не зная, что эмоции зачастую не поддаются анализу и бывают абсолютно нелогичными. Неприязнь Виктории была нелогична, еще и поэтому дочь так нервничала. Вечером а р а н понимая, что жену надо бы отвлечь, вновь пришел в ее спальню, и если поначалу супруга немного дулась, причем вряд ли она сумела бы объяснить, на что конкретно обижается, то спустя некоторое время расслабилась, уткнулась носом ему в плечо и проворчала «Еще парочка таких ночей, и у тебя будет трое детей». «Вот и прекрасно», — а р о н улыбнулся и п о д е л о в а л ее в лоб. «Или ты против?» Эмоции были абсолютно прозрачными, ни хорошими, ни плохими. Кажется, Виктория сама не понимала, против она или за. «С животом не хочется ходить». Он засмеялся и погладил ее по этому самому животу, сейчас совсем плоскому. «Ничего, Вик, это временно». Через несколько минут жена, разнеженная и довольная, уснула, А вот а р о н у почему-то не спалось. Он то думал о комиссии по родовой магии, то о старшем брате, которого своими руками испепелил несколько месяцев назад, то вспоминал, как встретил Викторию. Эти воспоминания, на удивление, оказались самыми приятными, и а р е н сосредоточился на них. Восемь лет назад, когда он стал императором, во время первого же совещания с главами всех служб и комитетов Ему заявили, что в о л ь г а н е должна быть еще и императрица. Так полагается, ничего не сделать, таковы правила. а а р ы н у в тот момент было и смешно, и грустно. Смешно от того, что Вано Вагариус, глава службы безопасности, объявляя ему это, чувствовал себя очень неловко, а грустно от того, что а р ы н знал, жениться действительно придется. «Подберите мне подходящие кандидатуры, Ванос», сказал император, оставшись наедине с безопасником. даю вам неделю». «У вас есть какие-нибудь пожелания, Ваше Величество?» — склонил голову мужчина. Сначала а р е н хотел ответить «нет», но секунду спустя подумал, в конце концов он имеет право на капризы. «В этом списке не должно быть брюнеток, Вано». От безопасника плеснула искренним изумлением. «Простите». «Пусть моя жена будет блондинкой или рыжей», — усмехнулся а р е н глядя на огненную шевелюру Вагариуса. главное не брюнеткой, чтобы она никогда не напоминала мне погибшую невесту. Ровно через неделю Вано принес ему список из двадцати молодых аристократок, хорошенькие, ни в чем не пристойным, не замеченные и обладающие хотя бы минимальным магическим даром, ну а как же, не может ведь император жениться на пустышке. а р а н проглядывал списки вместе с портретами, и ему стало слегка тошно. И как он должен выбирать? Все девушки оказались хорошенькими, хоть на всех сразу женись, и при этом ни одна ему не нравилась. «Устройте прием, Ваше Величество», — сказал Вагариус осторожно. Так делал ваш дед. «У меня нет желания превращать дворец в цирковую арену», — покачал головой император. «Да и не поможет это. А вам кто больше всех нравится в оно?» «Честно говоря, я в затруднении, Ваше Величество», — безопасник улыбнулся, «Все девушки вполне... Впрочем, по одной кандидатуре сотрудники, которым я поручил это дело, приходили советоваться. Девушка подходит по всем личным критериям, но семья... Род древний, а состояние промотано до копейки. Мои сотрудники сомневались, что ее стоит включать в список». «Включили?» «Да, Ваше Величество. Состояние не то, что вам необходимо, поэтому...» верно «О ком речь, Вано?» Безопасник быстро нашел в папке с документами нужную страницу и указал на портрет. «Вот, Виктория Азалиус. Месяц назад исполнилось 18, третий курс Столичного института прикладных наук, факультет природоведения. С портрета Нарана смотрела очень милое, но очень несчастное лицо безумно красивой девушки. Волосы — чистые з о л о т о а глаза — чистейшее небо». «Не повезло ей с родственниками, Ваше Величество. До смерти матери все было более-менее, а потом отец и брат пустились во все тяжкие. Ни гроша за душой не осталось. Даже дом пришлось продать и переехать в крошечную квартирку. Оттуда Виктория сбежала в общежитие, когда поняла, что отец с братом хотят ее повыгоднее замуж выдать. Она у них теперь единственная и главная ценность. Не уверен, что вам нужны такие родственники, но девушка-то не виновата, поэтому решил включить». «Родственников не выбирают», — пробормотал Ларен, просматривая досье. «Вот что, в о н о мне нужно познакомиться с этими девушками, хотя бы с некоторыми, но прием не подходит. Давайте начнем с этой Азалиус, так проще всего. На следующей неделе я поеду с официальным визитом в Институт прикладных наук. Там я должен ее встретить, как именно придумайте. Только не пугайте ребенка». — Ваше Величество, — фыркнул Вагариус, — вы уж не н а з ы в а й т е своих невест детьми. Женитесь же потом на ком-то. — Это будет потом. Ровно через неделю Арен действительно поехал в Институт прикладных наук, заодно пообщался с ректором, посмотрел на состояние учебного заведения и выслушал кучу просьб. А потом была встреча с группой студентов, среди которых находилась Виктория. В жизни она оказалась еще красивее, чем на портрете, очень стеснялась, но не боялась. а р е н беседовал со студентами целый час, стараясь вовлечь в беседу всех, кого пригнали для массовки, а не одну кандидатку в невесты, чтобы ничего не заподозрило и не з а к р ы л а с ь еще больше. А потом один из студентов вдруг сказал «Ваше Величество, а у нас тут слух прошел, что вы приезжаете, потому что невесту себе ищите. Это правда?» Присутствующие девушки вспыхнули, в том числе и Виктория. Аарен сосредоточился на ее чувствах, Неприязни не было, но он ощутил з в е н я щ е е отчаяния. «Возможно», — улыбнулся, обведя глазами присутствующих. «А возможно и нет. Вам не кажется, юноша, что это слишком сложный путь?» «Зато более интересный», — развел руками студент под общее сдавленное хихиканье. «Менее скучный. И кто же вам приглянулся, ваше величество?» а р е н продолжая улыбаться, посмотрел прямо на Викторию, и его затопило противоречивыми эмоциями. Да, ей было приятно, но и не по себе тоже. Пусть это останется моей тайной. Потом, после Виктории, он знакомился и с другими девушками из списка, но чувствовал во время общения исходящие от них волны страха. А Рене сам понимал, что со своими глазами производят странные впечатления, но уж боятся... Он не хотел, чтобы будущая жена его боялась, и все чаще возвращался мыслями к Виктории. Познакомившись с половиной списка, император понял, что больше не может. Он устал и от незнакомых девушек, и от их страхов, и однажды вечером а р е н попросил Вагариуса устроить ему встречу с Викторией, разумеется, тайную. «Я бы мог, конечно, просто взять и перенестись к ней в комнату в общежитии, но, боюсь, после этого мне будет сложнее с ней договориться». «Да, Ваше Величество», — кивнул Вано, и через пару часов а р о н о сообщили, что нужная ему девушка ждет в библиотеке института. На часах было двенадцать ночи, следовательно, никаких пустителей не предвиделось. Пришедшая навстречу Виктория выглядела сонной и уставшей, но н е д о в о л ь с т в о не чувствовалось. Потерла глаза и, явно с трудом удержавшись от зевка, произнесла, «Мне кажется, я правильно вас понимаю, Ваше Величество». «Думаю, что да», — ответил он. подошел ближе и сел рядом. Это было забавно. Небольшая библиотека, обыкновенная парта, похожая на школьную, два колченогих деревянных стула. Императоры должны делать предложение совсем в иной обстановке, но где это написано? И как вы к этому относитесь? Не знаю. Виктория вздохнула, и по ее эмоциям Арен понял, она сказала правду. Но почему я? У меня нелучшие родственники. С вашими родственниками я разберусь. У них появятся дома неплохое содержание, а выгорные дома их больше не пустят. Не пустят? Ну, разумеется. Хотя я могу поставить печать запрет, тогда они и сами не пойдут. Как хотите, так и сделаем. Результат будет тот же. Виктория обескураженно молчала, и Арен чувствовал её смятение и неловкость. «Расскажите мне, что вас смущает?» Она закусила губу, вновь вздохнула и тихо проговорила. «Я не могу сформулировать. Я вас не знаю, и...» «Помолвка будет длиться как минимум три месяца. Успеете узнать?» «Ох...» Она чуть поёрзала на стуле. «А как же учёба?» «Кто вам помешает окончить институт? Кроме того...» а р н внимательно посмотрел на девушку и улыбнулся. «О практике в императорской о р а н ж е р е и насколько мне известно, на вашем курсе мечтают многие». Эмоции на секунду замерли, а потом взорвались диким восторгом. «Ваше Величество, вы шутите?» «Я защитник Упаси. Я вообще-то соблазняю девушку, на которой собираюсь жениться». «Оказывается, Оранжерея это соблазнительно. Кто бы мог подумать?» Тогда он впервые услышал смех Виктории, а еще через пару минут она дала согласие на помолвку, и на следующее же утро новость появилась во всех газетах, а спустя три месяца, дольше Оран решил не ждать, Виктория стала его законной супругой. Жалел ли он? Нет. У жены было много недостатков, но он никогда не смог бы упрекнуть ее в неискренности. и дети дети стали его счастьем и уже за них он готов был простить виктории все что угоднотро у м в столовой для слуг царила с у м а т о х а все торопились на свои рабочие места, поэтому быстро хватали завтрак не менее быстро ели и тут же убегали никто не сидел за столом и не разговаривал дольше десяти минут слуги перебрасывались друг с другом короткими фразами и пожелав отличного дня уходили. София мельком увидела главного дворцового управляющего, который, кивнув ей, спросил, все ли в порядке, и, когда она ответила утвердительно, улыбнулся и тоже ушел, по пути поглядывая на браслет связи. А когда София доедала творожную запеканку, к ней за столик подсела немолодая женщина в белой форме. «Доброе утро», — сказала она, расправляя платье на коленях. «Вы наш новый аньян, верно?» «Да, правильно», — произнесла София и представилась. «Меня зовут София т а л и «Очень приятно. А меня Матильда Марио. Я личная служанка Ее Величества». София, услышав это, едва не подавилась запеканкой, посмотрела на соседку по столу, удивляясь тому, как такая обыкновенная и совершенно невзрачная женщина может быть служанкой императрицы. Ей казалось, что прислуживать Виктории должны сказочные красавицы, а в Матильде не было ничего примечательного — обычное лицо, мясистый нос с картошкой, жидкие волосы, стянутые в пучок. к р а д ы познакомиться». «Не волнуйтесь так», — хмыкнула женщина, принимаясь за свою овсянку. «Я вам не враг. А станет ли вашим врагом моя... хозяйка, зависит только от вас». «И что же мне для этого нужно сделать?» — поинтересовалась София, вспоминая рассказ про молоденькую служанку, которая обзавелась сыпью по неизвестной причине. Кроме выполнения непосредственных обязанностей Аньян, разумеется. «Заведите любовника». На этот раз София действительно подавилась, закашлялась и, схватив стакан с чаем, сделала большой глоток. — Заведите любовника, — повторила Матильда спокойно, словно говорила о погоде, — и постарайтесь, чтобы императрица об этом узнала. Сделав еще один глоток, София жалобно спросила, а другого способа нет? — Боюсь, что нет. — Я не понимаю, правда? Разве наличие любовника может помешать им... Но вы поняли, если он захочет... — Наличие любовника помешает ему захотеть. Так думает ее величество, — пояснила Матильда. Она уверена, что император никогда в жизни не унизит себя соревнованием со слугой. «Защитница», — пробормотала София, отодвигая так и недоеденную запеканку. «Аппетит совсем пропал. Боюсь, что у меня не получится, я... Не зарекайтесь, во дворце работает много мужчин, неженатых и положительных, присмотритесь. И чем скорее вы это сделаете, тем лучше». В комнату наследников София поднялась к девяти утра. Настроение ее немного упало после разговора с Матильдой. Перспектива искать себе жениха среди слуг совсем не радовала. Впрочем, София вовсе не была уверена в том, что Матильда действительно хотела помочь, а не сказала это для того, чтобы ее расстроить. Она же служанка императрицы, с чего ей вообще помогать Софии? Скорее уж, она выполняла приказ Виктории, хотя... все может быть. «Софи!» «Доброе утро!» — закричали Агата и Александр хором, радостно бросаясь к ней и обнимая. София улыбнулась. «Отлично! Прошел всего день, а дети уже настолько рады ее видеть! Как прекрасно!» «Мы вас ждали!» Под словом «мы» они явно имели в виду не только себя. Как только София вошла в комнату, она сразу заметила его величество. Он стоял возле окна рядом со столиком, накрытым белой кружевной скатертью, и что-то пил из фарфоровой чашки. «Доброе утро, София!» — кивнул император и улыбнулся, глядя на счастливых наследников. «Я рад, что вы пришли чуть раньше, а то я немного тороплюсь». «У папы сегодня самые нелюбимые совещания», — громко сообщил София и Александр. «Судебный и... фунансовый... комитеты». Его Величество расхохотался, а Агата строго поправила брата. «Финансовый, Алекс!» — «Финансовый!» — повторил ребенок, а потом добавил... «Ну, он же фу, да?» «Я бы не стал утверждать насчет фу», — сказал император дипломатично. «Но скучновато. Что ж, я пойду, дети, не знаю, успею или к обеду». «Постарайся», — произнесли Агата и Александр хором. «Видимо, это «постарайся» у них уже стало ритуалом». «Конечно. София, в любом случае, независимо от того, буду на обеде или нет», «Загляну к вам вечером около девяти часов. Мне нужно с вами поговорить». «Да, разумеется», — ответила София. Она ни капли не удивилась. Все нормальные родители хотят что-нибудь обсудить с Аньян, а у императора явно нет другого времени на разговоры. Но сердце все равно чуть сжалось от волнения. «Вы... опять через камин или...» «Или в дверь, как нормальный человек?» Он покачал головой, по-прежнему улыбаясь. «Я хожу через огонь, София. Привыкайте». «Да я не возражаю», — почти прошептала девушка, чуть смутившись. «Я просто...» «Я понял», — прервал ее император и, погладив по головам Агату и Александра, направился к камину. «До скорой встречи». «Пока, пап!» — закричали наследники, и через пару секунд фигура его величества исчезла в ярко вспыхнувшем пламени. Около часа дети водили Софию по оставшимся комнатам парадного этажа, а потом с горящими энтузиазмом глазами предложили сходить в оранжерею. «Давайте», — сказала она, прекрасно понимая, — «визит неизбежен, и чем скорее это произойдет, тем лучше». Кроме того, София никогда не принадлежала к числу тех людей, которые откладывают проблемы в долгий ящик. Она, наоборот, предпочитала решать их как можно быстрее. Они с мамой не выжили бы, если бы вели себя так же, как отец. Сегодня наследников сопровождали другие охранники, но выглядели они не менее внушительно, чем вчерашние. Шли за детьми Софии е двумя тенями, и она вновь подумала, что привыкнуть к такому будет сложно. А ведь император ходит через камины без всякой охраны. Интересно, получается, наследников охраняют сильнее, чем его самого? Или я ошибаюсь? Оранжерея находилась в саду, и, выйдя на улицу, София зажмурилась от удовольствия. Весна разгоралась все ярче. Небо было насыщено голубым, на деревьях уже п р о б и в а л и с нежно-зеленые листочки, и птицы весело и радостно чирикали. «Ух!» — воскликнул Александр, и София с удивлением поняла, что наследник смотрит на нее. «Какая вы лыжая, София! Как огонь! На солнце еще лыжее!» «Вы похожи на Ванова Гариуса», — сказала Агата с улыбкой, и София насторожилась. «Мы раньше думали, он самый-самый рыжий, но вы можете с ним конке... конка... конкерировать?» «Конкурировать — это означает соперничать. А кто такой и Ванов Агариус?» Имя было смутно знакомым. «Глава Комитета Безопасности. Мы вам его обязательно покажем», — проговорила Агата весело. «Вы же должны увидеть, на кого так похоже. А вот этого, в отличие от встречи с императрицей, лучше бы избежать». «Там Аланжелея!» — подпрыгнула Александра, указывая рукой куда-то вперед. «Видите, да?» София подняла голову и на секунду замерла в изумлении, заметив огромный купол, похожий на сияющий мыльный пузырь. Все понятно, внутри ведь наверняка нужно поддерживать определенный климат, защищая растения и животных от воздействия окружающей среды. София читала об этом, когда училась в институте, но в учебнике все выглядело гораздо менее впечатляюще, чем в жизни. «Потом нарисую этот купол», — подумала она с воодушевлением. только здесь надо не карандашом, а красками». Через пару минут один из охранников, прикоснувшись к поверхности купола, впустил всех внутрь. В оранжерее оказалось очень тепло, даже жарко, пришлось снимать и пальто, и обувь. Вместо сапог Софии и наследникам выдали тапочки из легко моющегося материала, но даже так было слишком жарко. Впрочем, возможно, это от волнения. Чем дальше они шли, тем сильнее София становилась не по себе, хотя окружающая красота отвлекала от тревожных мыслей. Внутри оранжереи царило лето, причем такое лето, какого София никогда не видела. Пышные, словно бы мясистые растения виднелись повсюду, любое из них раза в три больше тех растений, что росли в о л ь г а н е да и деревья оказались выше и шире, не деревья, а целые дома. «Здорово, да?» — спросила а г а т восторженно. В оранжереи почти полностью воссоздается климат Корга. Корга. Южный сосед Альганы. Очень жаркая страна. Тропическая. Мне тут так нравится. И так жаль, что мы наследуем родовой дар по отцу, а не по матери. Работать здесь можно и не обладая родовым даром. Наверняка ведь не у всех служащих он есть, правда? Да, Агата вздохнула. Но с ним проще. «Проще это не так интересно. Интереснее, когда сложнее», — улыбнулась София, подмигнув наследнице, и девочка сразу улыбнулась в ответ. «Когда все просто, не о чем рассказывать, а вот если сложно, договорить София не успела». Она вдруг почувствовала, как к ее волосам что-то прикасается, и, подпрыгнув от неожиданности, наткнулась макушкой на нечто мягкое и прохладное. Сердце забилось, как у трусливого кролика». «Не бойтесь!» — воскликнули хором дети, а один из охранников тут же пояснил. «Не дергайтесь, все хорошо. Это р а ж точнее, хомячковый п а п о р о т н и к Очень любопытный и всегда щупает тех, кто проходит мимо в первый раз. Он ничего вам не сделает, потому что...» «Питается только насекомыми», — кивнула София, расслабляясь. Посмотрела вверх, над ней парила тонкая веточка на концах, которой было что-то вроде ёршика из листиков. Надо же, а ведь хомячковые папоротники — редкость даже в корга. Здесь много редких растений. Любопытное свойство — чем реже встречается растение, тем оно полезнее. «Мама!» — София обернулась. Позади них, по узкой тропинке, снимая испачканные в земле перчатки, шла императрица. Она была одета в такой же костюм, как и накануне, и волосы точно так же были заплетены в косу, только сегодня они оказались убранными под мелкую темно-зеленую сеточку, похожую на шапочки больничных медсестер. «Ваше Величество!» — сказали хором охранники, и София к ним присоединилась, поклонившись Виктории. За императрицей шла еще одна девушка в форме, и через пару секунд, приглядевшись, София узнала Анастасию, племянницу Аарена, «Ваше Высочество, нас предупредили, что вы придете», произнесла Виктория гораздо более мягким голосом, погладив детей по головам. «Я очень рада вас видеть». София почувствовала, как ее заливает теплом. Ей не нужна была эмпатия, чтобы понимать, что это правда. Глаза у Виктории светились, когда она смотрела на наследников. Материнская и отцовская любовь. София верила, на свете нет ничего сильнее, ничего бесконечнее ей всегда нравилось видеть проявление этой любви в людях на которых она работала но секунду спустя императрица подняла голову посмотрела на софию и свет в ее глазах погас а самые редкие растения продолжила виктория поглядев на ветку хомячкового папоротника который в этот момент гладил софию по плечу как правило ядовиты не хомячковый папоротник возразила софия Он абсолютно безвреден. Абсолютно безвредных растений не бывает. Все зависит от дозы и от того, как они приготовлены. В сочетании с некоторыми растениями из семейства Болотниковых хомячковый папоротник превращается в яд. Медленный, но яд. А вы, я смотрю, усмехнулась императрица, вновь обратив внимание на Софию, и в ботанике разбираетесь? Совсем немного в пределах институтского курса. Помните, как отличить я д о в и т ы е р а с т е н и я от неядовитого? Универсальный способ. Работает, кстати, и в случае с животными. я д о в и т ы е р а с т е н и я как правило, очень яркие, ответила София, и улыбнулась, уловив в этой подколке намек на свои рыжие волосы. Также и все я д о в и т ы е ж и в о т н ы е имеют яркий окрас. Красные змеи, оранжево-желтые лягушки. Верно, а... «Вик», — перебила принцесса Анастасия со смешком, — «ты экзаменовать решила нашу новую Ань-Ян? Не думаю, что во дворце ей понадобится з н а н и я о ядовитых животных». «Во дворце могут пригодиться любые знания», — сказала императрица спокойно и без улыбки. «Но ты права. Экзамен сейчас ни к чему». «Вы мои дорогие», — она опустила голову и вновь преобразилась, глядя на детей. «Хотели посмотреть, над чем я сейчас работаю? Пойдемте покажу». а потом на обед. «Да!» — подпрыгнул Александр, а вот Агата промолчала, и София, изучив лицо наследницы, поняла, что с нее вновь слетел эмпатический щит. Чуть позже, когда императрица показала всем свою работу, София опять поймала себя на мысли, что ей хочется нарисовать Викторию. Ее величество совершенно преобразилось, рассказывая детям про пруд с маленькими кувшинками, которые было безумно сложно выращивать. Они требовали абсолютно чистой воды, постоянной температуры и каждодневного опыления специальными пчелами. Кроме того, не терпели рядом с собой громких звуков, моментально закрывались и уходили под воду. «Но если кувшинка продержится над водой месяц, — говорила императрица тихо, показывая наследникам не настоящий цветок, а его искусственную модель, — то в ее сердцевине появится небольшая капелька нектара. Эта капелька бесценна, она нейтрализует любой яд, любую кислоту. В природе она стекает по лепесткам в тот п р у т где живут кувшинки, и очищает воду. «Мы же здесь собираем этот нектар для того, чтобы из него можно было приготовить различные лекарства, а еще пытаемся что-то сделать, чтобы кувшинки стали менее капризными». Но пока безуспешно, развела руками принцесса Анастасия и, посмотрев на Софию, улыбнулась ей вполне дружелюбно и искренне. Кроме в е н ц е н о с н ы х работников, в оранжерее было много других служащих в зеленой или коричневой форме. Зеленая форма у магов... «Коричневая у немагов», — о б ъ я с н и л а ее величество, вновь резко сделавшееся недовольной, когда София поинтересовалась насчет разного цвета форменной одежды. «Все растения здесь промаркированы, к некоторым запрещено подходить обычным людям, могут покалечить». «А как?» — спросил Александр, сверкая любопытными глазами. «Например, электричеством ударит. Это как молния, Алекс. Мага не убьет, а обычному человеку будет очень плохо». «А если отвод использовать?» — спросила София и почувствовала себя очень глупой, когда императрица смерила ее презрительным взглядом. «Отвод заземляет электричество. У нас тут половина оранжереи погибнет, если это случится. Нужен сосуд для собирания энергии, но все равно выдержать напряжение сможет только маг». Если не считать моментов, когда ее величество показывало свое неприязненное отношение к Софии, можно было сказать, что все прошло идеально. Дети остались очень довольны, даже Агата, хотя она иногда хмурилась, глядя на мать. Императрица тоже радовалась, обнимая наследников и рассказывая про свою работу, и принцесса Анастасия улыбалась, и охранники вели себя порой не как охранники, а как пришедшие на экскурсию школьники-хорошисты, в е р т е л и головами и пару раз задавали вопросы о растениях, а потом настало время обеда, и София вместе с детьми, охранниками, императрицей и принцессой вернулись во дворец. Женщины ушли переодеваться, София и ее подопечные мыть руки, после чего, как и накануне, проследовали в столовую. Но сегодня обед прошел иначе. Не было принца Адриана, который периодически то разряжал, то наоборот заряжал обстановку своими невсегда уместными шутками. И император тоже не появился. В середине обеда Виктория, взглянув на браслет связи, чуть слышно вздохнула и сказала, «Дети, папа не придет. Увидитесь за ужином». «Мы уже поняли», — печально ответила Агата, и София ласково погладила ее пруке по под столом. Она понимала, как детям хотелось видеть отца, но понимала и императора. Раз он не пришел, значит, действительно слишком много дел. А после обеда, когда София предложила наследникам заняться мирным делом и немного пособирать мозаику, Агата вдруг сказала, чуть з а л е в щеками, «Мне кажется, вы тоже эмпат. Вы нас так хорошо понимаете?» София улыбнулась, почувствовав себя по-настоящему счастливой. «Для того, чтобы понимать друг друга, не обязательно быть эмпатом. Кроме того, твой папа... Он же не ощущает вас с Александром, верно? А понимает очень хорошо». «Лучше всех», — сказала Алекс, а г а т а кивнула. «Вот. Эмпатия — это просто дар, которым...» София подмигнула наследнице, «надо еще научиться пользоваться». а р о н не зря не любил среды, совещания с представителями финансового и судебного комитетов отнимали очень много сил. Ничто так не утомляло, как денежные вопросы и проблемы законников. К тому же на повестке дня стоял... «Ваше Величество, закон о передаче титулов путем заключения браков вступил в силу месяц назад. Все мы это помним. Но что делать в случае развода супругов? Титул остается или возвращается?» а что арен потер начавшие ныть виски кто то из сочетавшихся браком уже успел подать на развод нет но это явная недоработка в законе ваше в е л и ч е с т в о безусловно и она была допущена сознательно по причине того что а р ч и б а л ь д двоюродный брат арна курирующий комиссию по разработке закона о титулах никак не мог прийти к единому мнению с участниками этой комиссии и с самим арном Поэтому вопрос был отложен на «потом». Что ж, «потом» известно тем, что оно всегда наступает. «Ваше Величество», — продолжал представитель судебного комитета, — «я опасаюсь, что в случае, если титулы будут оставаться за супругами, наличие эффективных браков в стране возрастет до неприличия. Это же отличный инструмент для шантажа. Например, в висках запульсировало сильнее». Как же он ненавидел эти дурацкие неразрешимые проблемы, которые, как не разрешай, все плохо, а разрешать ведь приходится ему. Еще и Арчибальд почти месяц торчит возле Гиенны, пока ни разу не возвращался. Оно объяснимо, все-таки Энн вышла замуж за Берта Арманиуса, а двоюродный брат имел виды на девушку, но так нельзя». Тем более, что гиенна из этих четырех недель была активна только полторы, остальное время Арчибальд, как докладывали Арену, пропадал у местных дамочек легкого поведения. Пора бы его вернуть. Я передам ваши вопросы его высочеству Арчибальду и попрошу его присутствовать на совещании в следующую среду. Обсудим поправки к закону с учетом пожеланий вашего ведомства. Сразу после совещания... а р е н отправил брату краткое сообщение через браслет связи «Возвращайся, ты нужен здесь». Император немного нервничал из-за того, что попасть на обед так и не получилось, перекусывал он на ходу между совещаниями. Были еще и внеплановые визитеры, на которых тоже ушло время, поэтому освободился а р е н только перед ужином. Охрана докладывала, как проходит день у детей и жены, и император остался доволен этими докладами. Супруга вела себя предсказуемо, но пока терпимо, а вот новая Ань-Ян удивляла. Даже охранники, на что уж невозмутимые люди, повидавшие с его семьей многое, и те удивлялись. Виктория провоцировала Софию на конфликт, но девушка не просто не реагировала, она иногда проявляла к императрице явную симпатию. Это была какая-то загадка, которую а р о н у очень хотелось разгадать. Ужинал он с женой и детьми, слушая их живые рассказы о прошедшем дне. Виктория умильно улыбалась, и от нее к мужу шли редкие и такие нужные порой волны покоя, что а р о н у не хотелось, чтобы это прекращалось. Поначалу жена становилась чуть холоднее, когда речь шла об аньян, но потом перестала обращать на разговоры внимание. Неудивительно, дети упоминали Софию через слово. София сказала, София сделала, София умеет, София знает, София то, София это. Наследники были очарованы ею. Предсказуемо, эта девушка действительно была совершенно очаровательна. «Адриан наверняка клюнет», — подумал а р е н и с удивлением ощутил, как его кольнула злость. «И предупреждать, чтобы не л е з бесполезно. Больше всего на свете он любит нарушать запреты». Впрочем, Аарен не считал племянника серьезной проблемой. Он всегда мог справиться с ним так или иначе, поэтому быстро выкинул Адриана из головы. После ужина император пару часов провел с женой и детьми в детской, читая им книги. Потом Виктория отправилась укладывать наследников спать, а а а р е н взглянув на часы, вдруг вспомнил, что обещал Софии вечером зайти. Конечно, она не обидится, если он этого не сделает, но все же, да и вряд ли девушка спит, всего-то 10 минут о д н а д ц а т о г о София действительно не спала. Когда он перешагнул решетку камина, оставив позади пламя, она сидела за столом возле окна спиной к нему и что-то рисовала на листе бумаги. а р е н подошел ближе, София еще не переодевалась, по-прежнему оставалась в платье, в котором он видел ее утром, но ее рыжие волосы, днем обычно заплетенные в тугую косу или убранные в пучок, были распущены и струились по плечам и спине, как огонь. Захотелось дотронуться, и желание это было таким настойчивым, что Аарон, нахмурившись, мотнул головой, отгоняя его от себя. Чтобы отвлечься, взглянул на рисунок и замер. Маленькая Анян рисовала его жену в рабочем костюме среди пышущих яркими красками растений оранжереи. София рисовала какими-то мелками, кажется, это называется пастель, растирая их пальцами по бумаге, и под этими пальцами расцветало чудо. Виктория была словно живая, и не просто живая. Аарен знал это выражение ее лица очень хорошо. Именно так выглядела его жена, когда была чем-то увлечена. когда рассказывала о работе или о выходках их детей. Безумно красивое, одухотворенное лицо с блестящими от радости и энтузиазма глазами. «У вас талант, Софи!» Негромкий вздох, и мелок выпал из рук девушки. Только в этот миг Аррен понял, что еще зачаровало его, кроме рыжих волос и рисунка, эмоции. Это был чистейший восторг, абсолютное вдохновение, нечто подобное он ощущал у играющих музыкантов, которые наслаждались собственной игрой и звучанием творимой мелодии. София тоже наслаждалась своим рисунком, рисунком, на котором была изображена его жена. — п п, -п р о с т и т е София вскочила из-за стола, пытаясь закрыть портрет. Это было так нелепо и по-детски, что а р о н улыбнулся. Я... П -п -п просто... Вы просто рисовали, и, насколько я знаю, в этом нет ничего противозаконного. Она смотрела на него, испуганно округлив глаза, темно-серые с пушистыми ресницами. У рыжих людей ресницы часто тоже рыжие, но у Софии они были темными, густыми и очень красивыми. «Я повторюсь, у вас талант, Софи. Вы разрешите мне посмотреть рисунок поближе?» Арен почувствовал, как испуг начал постепенно уходить. На щеках девушки до этой секунды белых появились два ярко-красных пятна, и его так же резко, к о г д а этого испугом, окатило смущением. «Да, конечно», — сказала София негромко, отходя от стола. «Только не трогайте, пожалуйста». Я еще не закончила. Чтобы пастель не растиралась дальше и не рассыпалась, со временем ее надо закрепить, если вы разрешите. Забавно. Кажется, она думала, что он рассердится, но почему? Почему вы так смущаетесь? В конце концов, это всего лишь рисунок. Талантливый рисунок. И вам никто не запрещал рисовать ни меня, ни членов моей семьи. Кстати, х а р р о н развеселился. А меня вы тоже рисовали? Вновь смущение, да такой силой, что у него даже в голове зазвенело. «Я... покажи!» Император, улыбаясь, протянул руку Софии. «Покажи мне меня!» Она помотала головой и сделала шаг назад. «Софии!» Арен шагнул следом, едва удерживаясь от смеха. Не хотел, чтобы она обижалась. ь н о покажи!» «Я обещаю не сердиться и не лишать тебя зарплаты!» «Что вы...» пискнула девушка и сделала еще шаг назад. «Я не думала даже». «Тогда почему ты не хочешь показывать?» «Я... шаг». И София, наступив на собственное платье, начала падать. Арен придержал ее, положил руку на талию, прижав к себе. Опять окатила чужими эмоциями, но на этот раз к смущению примешивалось кое-что еще, и это еще... Осталось жаром внизу живота, скручиваясь в тугой узел, и дыхание вдруг участилось, и руки непроизвольно сжались сильнее. Защитник, мне кажется, причин не доверять собственной эмпатии не было, и а р е н чуть прикрыл глаза, стараясь успокоиться. Раз, два, три, четыре, пять. Отсечение. Он открыл глаза, вновь чувствуя себя собой, а Софию — Софией. «Я не знаю, почему», — сказала она тихо, не глядя на него. «Тоже пыталась справиться с эмоциями. Просто неловко. Отпустите, Ваше Величество, я больше не падаю». «Отпустить?» После того, что он почувствовал, делать это не хотелось совершенно. «Хорошо, София». Арен, тем не менее, разжал руки. «Думаю, на сегодня достаточно неловкости. Покажешь мне через пару дней». «Волна облегчения. Покажу». София посмотрела на него и улыбнулась. «Простите за эту сцену. Глупо получилось. Я от неожиданности. Просто рисование для меня очень... личный процесс». И «Я понимаю. О чем вы хотели поговорить?» Она уже совершенно справилась с эмоциями, и излучала только с п о к о й н ы е дружелюбие и симпатию, как обычно. «Поговорить?» «Да, точно. У меня к вам один вопрос и одна просьба, Софи. Начну с просьбы. Вы можете давать Агате уроки игры на фортепиано? Я думаю, ей это будет полезно. Мы с Вирджинией планировали, но не успели. Алексу еще рановато, а Агате можно». «Конечно», — кивнула девушка. «Начать завтра или попозже? У них же...» Она улыбнулась, вроде как каникулы. «Если Агата захочет, начните завтра», — ответил Аарон, рассматривая губы собеседницы. «Алые, чуть крупнее, чем нужно при ее овале лица, и, наверное, очень нежные. Если не захочет, начнете через две недели». «Хорошо». Вновь кивок, и улыбка не исчезла с лица. Искреннее, р а д о с т н а я а — Защитник, как же хорошо, что София не ощущает сейчас его эмоции. а р е н чувствовал себя сгустком тьмы перед лучом света. Желание присвоить себе этот лучик было почти невыносимым. От него бросало то в жар, то в холод, и пальцы сжимались в кулаки в бессильной злобе на себя и свои чувства. — Так о чем вы хотели спросить? Она смотрела ему в глаза, кажется, не понимая, почему он медлит, Аарен... сдерживался изо всех сил. Один шаг, всего один шаг, и этот маленький искренний луч света будет его. Только его, и она ничего никому не скажет, даже не потому, что он поставит на нее печать, а просто сама по себе. А он хоть немного согреется, хоть немного искупается в этом чистом свете. Внутри все дрожало. Нельзя, нельзя ее трогать. и «Я хотел спросить, почему вам нравится моя жена?» — проговорил Аррен сам, удивляясь тому, как спокойно и отрешенно звучит его голос. «Я просто чувствую это. Виктория не всегда бывает с вами справедлива, но вы почему-то порой ей симпатизируете. Почему?» у а, а а протянула София, п о н и м а ю щ е в с е очень просто. Ее величество любит Агату и Александра». Она замолчала, а а р о н попытался осознать этот ответ. «И все?» «Ну да, а этого мало?» — София удивилась. «Но если мало...» «А еще она любит свою работу, очень увлечена ею. Вы наверняка знаете». «И поэтому тебе нравится моя жена?» а р о н так и не смог до конца понять ответ Софии. «Просто потому, что она любит своих детей и свою работу?» да кивок судя по эмоциям софия не видела в этом решительно ничего особенного и арону безумно захотелось спросить тогда что такого есть во мне софи почему ты что ты видишь во мне настолько замечательного но он промолчал хорошо кажется я понял или нет арон усмехнулся посмотрим «Спокойной ночи, Софи!» «Спокойной ночи, Ваше Величество!»